Глава двадцать пятая После хрящевки я заехал домой, сполоснулся, переоделся и двинул в офис. Оно, конечно, пятница, и уже после обеда. И все же, если командир начал давать слабину, подчиненные быстро это прочухают и превратят пятницу в маленькую субботу, в этакий укороченный банно-стаканный день. А такой хоккей нам не нужен, поэтому... Андрей Иванович, удивился Витёк, когда я появился в дверях. Выженные по драму ехали. Вот вернулся, как видишь. А ты, я смотрю, не шибко обрадовался. Я это... Не оправдывайся. Это не поможет. И, чтобы перевести разговор в другую плоскость, задал вопрос, поставивший всех в тупик. Мне никто не звонил? Нет, протянул Витёк. И посмотрел на Санька. Тот тоже помотал головой. «Ну ладно», — махнул рукой я и пошел к себе. «Ха! Мне никто не звонил. А куда мне позвонить-то можно? Только на сотовый. А он у меня всегда с собой. Так что ребятишки реально причумели от такого вопроса. Но тут сотовый у меня запиликал, и, подняв трубку, причумел уже я. «Здорово, кукуха!» Голдс у татарина ничего приятного не обещал. Во всяком случае, даже намека на пожелание здоровья в нем не усматривался. «Покалякать надо?» «Ну, раз надо, давай покалякаем. Где и когда?» «Я к тебе во вторник подъеду. Не занят?» «Занят, не занят, для тебя время найдется. А сколько подъехать хочешь?» «В одиннадцать». «Хорошо. Знаешь, куда?» «Я, Кукуха, про тебя все знаю». — Татарин, ты меня пугаешь. С легкой претензией на шутку пройдет я. — Это хорошо, кукуха. Это очень хорошо. Мне, однако, по-другому кажется. — До вторника. Татарин повесил трубку, а я призадумался, что ему в этот раз не так. Татарин — это один местный хозяин жизни, криминальный авторитет и руководитель немаленькой такой ОПГ. С ним я первоначально решал вопрос реализации своего золотого запаса на территории Тольятти. Сейчас, когда обороты многократно выросли, он один, пусть даже и со всеми своими людьми, не может полностью обеспечить мне безопасность. Ха, хорошо сказал, обеспечить безопасность мне. А чего? Даже такой, прямо скажем, не самый безобидный человек, как я, Даже в компании с не менее безобидными друзьями. Даже при наличии у нас всех тех игрушек, которые у нас уже есть, и которые я просил у Виктора. Так вот, даже с учетом всего вышеизложенного, я все равно уязвим. И для того, чтобы сократить количество факторов опасности... Короче, татарин в этой схеме тоже был нужен. Ну, следовательно... Ему доля полагаться. Вот во вторник как раз и передам. Так, вроде бы, на сегодня все дела сделаны, можно и домой. Позвонил Ленке, получил список необходимых приобретений. Ладно, дома я сегодня уже был, после конюшни, так что сейчас можно, не заезжая к себе, прямо к Ленке и рвануть через магазин. Стоя в очереди на кассу, я подумал, что именно так наверное, ей выглядит семейная жизнь. Добыл денег, купил мамонта, закинул в багажник и в пещеру. Там не его обжарят со всех сторон и накормят лучшими кусками, а потом, а потом приласкают. Почему бы и нет. Ну да ты правда, пора жениться. Ленка, она хорошая, уютная такая. Да, и привык я к ней уже. А насчет разных там тревожных звоночков. Так ведь и я, если задуматься, не самый лучший человек на свете. Опять же, сидевший. Пока я так думал, подошла моя очередь на кассу. Ничего, потом додумаю. Жениться все равно еще не сегодня. Успей посоображать потщательнее. «У тебя икра еще есть?» Поинтересовалась моя пещерная женщина, как только дверь ее пещеры закрылась у меня за спиной. «Да что, принести?» Нас Света, с Светосыкарем к себе приглашают на завтра. Ребята, они хорошие. Приглашают в гости, надо сидеть. Так-так-так. А я в свою кавалерийскую школу-то успею с учетом помыться и переодеться. Ленок, у меня завтрачка сутреца делится одной намечено. Так что, если только после обеда, Ленка поджала губки, словно я ей самым наглым образом нагадил в ее светлую мечту. — Ну, тут же великодушно простила. Ну, что ж, так и скажу, что ты утром не можешь. — Вот, блин, утром не можешь. Не к восьми же они нас пригласили в конце до концов. Последовавшая за этим диалогом молчание продлилось минут, наверное, десять. — А у тебя много игры осталось? Интонация у Ленки получилась такая, словно бы и не есть она ее собиралась, а прикидывала, сколько бартерных сделок с подругой Светланой «Совершить получится. Это стой, у которой магазин моднючих шмоток». «Ну, «А тебе сколько надо?» — спросил в ответ я, пытаясь донести до нее мысль о разгаданности и подоплеке вопроса. Мленко замялась, хотя и ненадолго. «У света одна подруга есть. Она нас познакомить хочет». «То, что она сказала потом, полностью подтвердило мое предположение». Ленкины в планах по обновлению гардероба. Да пускай, в принципе, это даже хорошо, что Ленка заводит новые, да еще такие полезные знакомства. Если смотреть на ситуацию с точки зрения развития наших с ней отношений, то ей пора менять работу. Но не дело это, когда у меня бабла, наверное, на самолет хватает, а она, понимаешь ли, администратором в сауне трудится». Пусть чем-нибудь более респектабельным займется, ну, теми же шмотками пускай поторгует. Будет нести в нору красоту высокого искусства пошива одежды. Ну, или как получится. Решив поддержать Ленкины начинанием в деле модификации, модифицирования, модернизации. Нет, не так. В деле приобщения к высокой моде. Вот. Решив поддержать Ленкины начинание в деле приобщения к высокой моде, пообещал ей аж пять банок с икрой выделить для знакомства с различными светкиными подругами. На этом прелюдии закончились, и началась лучшая, на мой взгляд, часть семейной жизни. Утром Ленка покормила меня завтраком и напутствовала словами. «Может, не пойдешь?» «Надо, Лена, надо!» Да вот куда-то с утра пораньше. Все порядочные люди еще спят. Ага. Нет бы сказать что-то вроде вставайте, граф, вас ждут, великие дела, а ты, налейте, граф, великие дела заждались вас, уже сидят такие, прямо переживают. Где там наш граф Кукушкин? Ну что же он не едет? Маратон и не граф совсем, а графин. Или вообще маркиз какой-нибудь. Я чуть чам не похребнулся. Лена, маркиз, это круче, чем граф. Да, скептически осведомилась она, а по мне граф круче, даже звучит благородней. Граф, не то что это, маркиз. И она такую кислющую физиономию скорчила, что я и правда подумал, что граф это круче маркиза. Нет, солнце мое, маркиз круче. Звучит, конечно, не очень, но маркиз это... «Граф со специальными полномочиями!» «О, маркиз — это по-французски, а по-немецки граф. «Какой ты умный!» «Интересовался в свое время!» «Тебе больше не кажется, что маркиз — это хуже, чем граф?» Ленка задумалась. «Нет, но граф круче, чем маркиз!» «Ну, все, хватит уже, валите, маркиз, и побыстрее!» «Раньше сядешь, раньше выйдешь!» «Чая у меня во рту в этот раз не было!» и захлебнуться не удалось. — Вы, барышня, это... — Со словами. Поаккуратней. — Да иди уже, барон. — Последовательность седловки, помнишь? — поинтересовался у меня инструктор. — Кажется, да. — Ну-ка, давай. Кладешь этот... Я забыл, как правильно называться. Суконное покрывало, надеваемое под седло. И выдал первое, что пришло в голову. Чепрак. Помнится, Трофим его так именовал. И инструктор усмехнулся. Чепрак, скажешь тоже, эти его раньше так называли. Вальтрап, понял, Вальттрап, смотри, еще где не ляпни. Дальше. Потом меховушку, потом седло, потом больше я нигде не ошибся. Инструктор похвалил меня, и под его неусыпным взором я сам подготовил посланника. Снова сел с табуретки, и мы поехали. Поводья подбери. Вот так вот, через бензинец, — наставлял инструктор. Натянутыми держи, чтобы у тебя постоянный контакт с конем был. Вот. Тут я сразу понял, что сложности только начинаются. Расслабив нижнюю группу мышц, прижав шенкель, посланник прибавил шаг. Затем перешел в рысь. Конь чувствовал меня... И старался не торопиться, наверное, чтобы я смог привыкнуть к более быстрому темпу. Он шел, аккуратно переставляя конечности, а я ощущал не сильную тряску. По требованию ехавшего рядом инструктора я расслабил свое тело и амортизировал движение тазом в темп движения лошади. Странное дело, так сидеть верхом становилось уже проще. Ну-ка, давай усложним задачу. — сказал инструктор. — Сейчас будешь облегчаться на рыси. — Чего делать? — Мне показалось, что я ослышался. — Облегчаться прямо в седле. Да за кого он меня принимает? — Облегчаться? Это значит вставать на каждом темпе. — Ага, вон чего. — Шутник однако. — По первости, конечно, сложно было. Я все время сбивался с ритма, терялся к тем временем. Прибавлял и прибавлял рыси. Поняв, наконец, тенденцию скорости, я начал самостоятельно ориентироваться. — На широкой рыси облегчаться легче. Учебно-рысь для сокращенного аллюра, — вещал инструктор. Следующим аллюром следовал Галоп. Честно говоря, я уже устал, но Берейтера это не смущало. Мы как раз в открытое поле выехали. Не все лошади обученный командам от голоса, но тебе повезло. — Посланник? Посланник он может! — заявил инструктор, и тут же громко и строго выкрикал. — Посланник! Галопом марш! Неожиданно для меня конь рванул с места ровно по прямой. В седле я только чудом удержался. Конь несся, переминая под собой слякоть, а я, а я чувствовал каждое движение и боялся, что не смогу усидеть. Меня колбасило инстинктивно, я принял полевую посадку. Это мне потом инструктор поведал, как оно называется. Согнувшись в суставах, как на скачках, я крепко держал в руках поводья. Мало-помалу я стал привыкать к бешеному темпу и даже некоторое наслаждение начал испытывать. Рассекая сопротивление ветра, мы не слились навстречу свободе. Ну, все хорошее на земле когда-нибудь заканчивается. Покатались, пора назад. Постепенно натягивая по воде, я просил коня идти тише. Обратно мы возвращались уже шагом. Я устал окончательно. Широкие ноздри посланника тоже издавали громкие звуки вдохов и выдохов. Ему, наверное, сейчас тяжелее, чем мне. Он ведь постарше будет. Ну, по ихним. — Лошадиным меркам. — На сегодня хватит. — Спасибо тебе, посланник, — я вслух, похлопав по шее коня. — А мне сегодня еще в гости идти надо, в подстепки. — Да, именно из-за этого я сначала к себе заехал, а уж потом только к Ленке вернулся. И у меня дома. Собственно, как я и предполагал, все затевалось с целью организации новых знакомств, Наши дамы весь день обсуждали какие-то свои дела, а мы с Игорем свои. В принципе, общих дел у нас с ним немного, но все же. Он пригласил меня померять завтра на той стороне. На той стороне, это на правом берегу Волги, там как раз Самарская лука. На нашем левом берегу, как уверял Игорь, не особенно интересно, мелко. А вот на правом, там глубина, местами до сорока доходит. «Блин, заманчиво, конечно, только все равно пришлось отказаться. Завтра дед приезжает, звонил уже. Да, и снаряжения у меня никакого нет. Игорь, правда, заверил, что со снарягой проблем не будет. Все у друзей-водолазов возьмем. Только не делай это. Своё покупать надо. Игорь с этим обещал подсобить. Хорошо, но все равно не завтра».